Глава 5 Ксения. Будильник прозвонил в шесть, как обычно в будни. Разница заключалась в том, что сегодня ехать мне было никуда не нужно, только убрать следы несанкционированной ночевки в офисе. Ощущение было, что меня убили, воскресили и убили снова. Если бы кончики волос умели болеть, болели бы и они. Номер в гостинице я так и не сняла. Съемную комнату тоже не нашла. Попытки сделать что-нибудь нужное в пятницу вечером закончились тем, что я проснулась на столе с включенным компьютером. От потрясения и бесконечных слез я просто отключилась. Перебралась на маленький диванчик, свернулась клубком и пролежала до самого утра. А на следующий день элементарно не нашла в себе сил ехать куда-нибудь как и в воскресенье. Зато я переделала все, чем планировала заняться в понедельник. Хоть какой-то плюс от полнейшего личного фиаско. «Ой!» — отпрянула я от Вишнякова. «Максим Николаевич, а вы что тут делаете?» Он прошелся по мне взглядом. Задержался на лице, на шее, посмотрел на ноги и вернулся к лицу. «Это вы что здесь делаете, Ксения Сергеевна?» «Я... я пораньше пришла, чтобы доделать дела, боюсь не успеть». «Похвально». Я уловила запах кофе, потом обратила внимание на большой стакан у него в руках. «Хотите?» Приподнял его Вишняков. «Могу поделиться». Наверное, у меня на лице было написано, что за пару глотков нормального кофе я была отдать... Было бы у меня что отдать, отдала бы. Стало дико неловко. «Да вы что? Я сделаю себе». Он пошел дальше, ничего не сказав. Я нервно вздохнула. Одно дело, когда в офисе есть люди, другое дело остаться с ним один на один. Все-таки Вишняков – красивый мужчина. А я? Думала, что за выходные выплакала все, что могла, но нет. Слезы подкатили, и я быстро закрыла дверь туалета. Не хватало, чтобы начальник увидел, как я реву. На рабочем столе меня ждала чашка кофе. Снова стало неловко. Как только Вишняков сумку под столом не заметил. Хотя зачем ему под мой стол заглядывать? Я плюхнулась в кресло и выпила кофе чуть ли не залпом. Желудок напомнил, что он у меня есть. Я вчера ела вообще, а позавчера? Как ни пыталась, вспомнить не могла. Все было словно в тумане. Точно помнила только, что дети мне не звонили и не писали. Маша тоже. А Дима прислал сообщение с вопросом. «Как ты?» «Как я?» «Как?» «Как я могу быть после того, как застала его со своей младшей сестрой в туалете клуба? Он ее как озабоченный школьник зажимал». А у нас, когда что-то подобное на страсть было? Две минуты в миссионерской позе, потом он скатывался и засыпал. Еще поцеловать мог. Иногда. Или я его. Неужели кофе такой невкусный? А, встрепенулась я, увидев возле стола Максима Николаевича. Вы, я... Что у вас случилось, Ксения Сергеевна? Спросил он строго, пригвоздив меня к месту взглядом. И не надо вешать мне на уши лапшу. У меня задрожал подбородок. Я почти соврала ему. Слова почти слетели с губ, но дурацкие всхлипы все испортили в последний момент. «У меня в семье проблемы», прогундосила я, как девочка-подросток. «И... и вы провели выходные в офисе», закончил он. Хотя я и не думала признаваться. Я отчаянно замотала головой. «С чего вы взяли?» «Догадался. Езжайте домой, Ксения. Вы не в том состоянии, чтобы работать. Я не собираюсь исправлять за вами ошибки. Возьмите отгул на два дня, решите свои проблемы и вернетесь к работе». Я снова замотала головой. «Не могу я домой поехать. Я... я больше не живу дома. Мне квартиру надо снять, и...» Я замолчала. Говорить просто не могла. Слёзы душили, грудь разрывалась от боли. Еще и голова разболелась после бесконечных истерик так, что звёздочки перед глазами замелькали. В конечном итоге я замолчала и, извинившись, ушла в туалет приводить себя в порядок. Позор какой! Устроить истерику перед Вишняковым хуже не придумаешь. Он никуда не делся. Сидел на моем столе и в упор смотрел, как я иду. «Поехали», — сказал, стоило мне приблизиться. «Куда?» «Туда», — показал на выход рукой с зажатыми в ней ключами от машины. Меня хватила паника. «Максим Николаевич, я обещаю, что больше такого не будет. Я найду сегодня же жилье, и я вам его уже нашел». Я совершенно перестала понимать, что происходит. «Может, у меня ум помутился?» «У меня есть ненужная квартира». Он вальяжно оттолкнулся от стола и прошел метра три. Обернулся и посмотрел на меня. «Так вы идете?» Взгляд его упал на мои ноги. Он нахмурился, вернулся и, нагнувшись, вытянул из-под стола сумку. «Пришел, называется, пораньше». Процедил и ругнулся. Крепко и неприлично, чего раньше я за ним не замечала. Когда Вишняков бросил сумку в багажник своей машины, я ничего не сказала. В любом случае вести сейчас бы не смогла. «Квартира старая, без ремонта». Вишняков захлопнул багажник. «Досталось мне от тетки. Все собирался привести ее в порядок и сдать, но не до того». «Сколько вы в месяц хотите?» Он посмотрел на меня как на дуру. Нисколько я не хочу. Открыл дверцу и показал, чтобы я села. Хотя приведете квартиру в нормальный вид. Там две смежные комнаты, шкафы пустые, но хлама все равно много. Вынесите все, вымоете и живите. В ближайшее время я все равно заниматься сдачей не буду. Машина была открыта, а я настолько шокирована, что не могла в нее сесть. «Вы серьезно?» «Нет, мать вашу, шучу!» Хмурясь бросил он и глянул на меня с раздражением. «Разумеется, серьезно. Садитесь, Ксения Сергеевна. Не отнимайте у меня время. Давайте быстро в машину, черт подери. Похоже, придется купить вам еще кофе». «Почему?» «Потому что у вас в голове сегодня вместо мозгов тормозная жидкость». А это на вас не похоже. Что у вас за личные проблемы, я не знаю, но это не должно влиять на вашу работу. Или возьмите себя в руки. Уже взяла. Я быстро села в машину. Максим Николаевич, спасибо. Он ничего не сказал. Захлопнул за мной дверцу, и все на этом. Вишняков, квартира. Похоже, ум у меня за разум все-таки зашел. Или у него.